Фактически предстояла иммиграция, а иммиграция притянула бы много внимания им на пользу, но силы библиотеки упрямо называли это политическим убежищем. Даже если технически это была иммиграция, они утверждали, что мотивы иммиграции Тома были такими же, как при поиске политического убежища. Такая позиция привлекала мировое внимание. Ответ МФБ содержал предложение о помощи с убежищем от многих входящих в нее стран, начиная с Нидерландов, где располагалась штаб-квартира МФБ. Однако им пришлось исключить страны, чьи посольства были недостаточно крупными или влиятельными для такой нагрузки. И на самом деле многие страны высказали сожаление из-за того, что не могли помочь, поскольку их посольства слишком малы. Оставшиеся страны обсуждались с учетом предпочтения Тома, и список был сокращен до Нидерландов, Швеции, Великобритании, США и других. «Думаю, Нидерланды наш главный кандидат?» – спросил Генда, скрестив руки. «Да, хотя на мой вкус немецкое посольство немного уютней», – ответил Агата. «Британское посольство ближе всего к Верховному суду, но Тома предпочитает Нидерланды». На днях Агата и отряд Додзи отправились на разведку в сердце Токио, где были сосредоточены посольства. Если Верховный суд вынесет вердикт, ограничивающий свободу слова Томы, Агате и отряду Додзи предстояло быстро переправить тайком Тома в посольство». Было очевидно, что в день заседания здание суда будет кишать репортерами, а специальное учреждение развития постарается проследить за Томой и его сторонниками, пришедшими услышать вердикт. Большое подразделение спецназа библиотеки заявится при полном параде под видом охраны Томы, но это была лишь приманка. Ввести Тома должен был небольшой отряд, состоящий из отряда Додзи и Агаты. Выбор отряда Додзи основывался на предположении, которое придёт в голову многим в судебной суете. что включающая женщина-группа едва ли является настоящей охраной Томы. В тот день им всем предстояло надеть костюмы, маскируясь под гражданских. Ику было приказано надеть брючные костюмы-туфли, в которых она сможет бегать просто на всякий случай. Более того, запускались также и гражданские иски сторонников Томы, ставящие под сомнение соответствие закону о развитии СМИ-конституции. «Мы подключили все наши силы. Теперь остаётся лишь на судьбу уповать». сказал Агата Генди в непривычно пустом офисе спецназа. Генда выпалил угрюмо с видом обиженного на весь мир ребёнка. «Не все силы!» «А? Моя реабилитация не закончилась вовремя!» произнёс он возмущённо. Агата расхохотался. «Вы хотели на поле боя отправиться? Даже сейчас?» Всего полгода назад его изрешетили пулями. Уже то, что он продолжал командовать спецназом во время своей реабилитации, считалось необычным. «Пожалуйста, не увлекайтесь. Не заставляйте Арикучи-сан снова волноваться. Это уже слишком. От тебя мне это слышать не обязательно». За мрачным тоном Гэнды явно скрывалось чувство вины, что лишь ещё больше развеселило Агату. Слушание Верховного Суда продвигалось, начался сезон дождей. В тот вечер Тедзука Сатоши появлялся в переходящем репортаже, так что некоторые спецназа остались в офисе с Гэнды у телевизора. Среди них был отряд Додзе вместе с Шибасаки. Тедзука пытался уйти домой, настаивая, что у него есть дела, но Икуи и Шибосаки остановили его. «Брось, не будь таким!» Старания его брата в этой битве начали смягчать сердце Тэдзуки, но он так упрямо до сих пор цеплялся с злой враждебность, что ему нелегко было быть честным с собой. Для двух девушек это было весёлое зрелище. Фактически он не настолько сопротивлялся Икуи и Шибосаки, чтобы и правду уйти домой. Прошли времена, когда он мог сбить с ног Ику, чтобы до двери добраться. А может, и хрупкую Шибасаки тоже. С момента начала дела Томы она мелькала на первых полосах новостей вместе с новостями о террористической атаке, но поскольку о подробностях атаки уже всё рассказали и новых событий не происходило, постепенно ему уделалось всё больше внимания. А теперь для нас прокомментирует ситуацию Тадзука Сатоши. кстати что?» Ведущая, словно забыв о камерах, приложила руку к уху. Вероятно, у неё был наушник. Вспомнив, что работают камеры, она прочистила горло. В её руке появилась бумага с текстом, и она изо всех сил старалась смотреть на камеру, даже когда её взгляд скользил мимо. Она прочитала. Когда Тедзука Сатоши попробовал зайти на студию, бандит с опасным оружием, ножом, напал на него перед зданием. «Что за...» Тедзука резко подскочил, и его стул упал на пол. «Тедзука, сядь смотри!» произнёс Генда. сидевший дальше всех от телевизора. И вот он был таким резким, что ограничил сотповедью. «Этот экран – быстрейший способ получения информации! Замолкни и продолжай смотреть!» и коробка подняла стол Тедзуки, а Шибасеки тянула его за руку до тех пор, пока он не сел назад. «Его появление на нашем шоу сегодня! Не могу поверить!» Ведущая была не виновата, что не смогла спокойно дочитать текст до конца. «Простите, я опоздал!» Перебил её сам Тедзука Сатоши, который поздоровался, обеспечно заходя в студию. «Тедзука-сан? Я думала вас увезли в больницу!» Похоже, история в процессе исказилась. На меня и правда напал какой-то бандит, но благодаря отличной охране из сил библиотеки я ушёл без единой царапины. Один из моих телохранителей получил мелкую травму, задерживая преступника, так что его увезли в больницу. «Слава богу!» Тедзука тихо вздохнул, словно не хотел, чтобы его услышали. Остальной отряд Додзи и Шибасаки притворились, что ничего не слышали. Бип-бип-бип. Раздался стандартный сигнал вызова. Тедзука достал свой мобильник и прижал его к уху. «Да? Отец, привет. Да, я видел. Я думаю, он в порядке». «М?» Яку склонила голову на бок, рассматривая телефон Тедзуки. Она готова была поклясться что точно такой же был у Шибасаки. После короткого разговора Тедзука повесил трубку и вернул телефон в карман. Внимание ику снова переключилось на телевизор, когда снова заговорила ведущая. Только что сообщили, нападавшим был 30-летний мужчина, участник группы сторонников закона развития. Думаю, этот инцидент просто показывает нам, что собой представляет закон развития СМИ. Мягко вмешался Тедзука Сатоши, идеально рассчитав время. Он был словно актёр, и каждая студия, в которую он попадал, Становилось его сценой. Группа сторонников Тома Сэнсэя и противников закона развития никогда не нападали на сторонников закона. Они честно, усердно трудятся, чтобы донести до окружающих свою точку зрения, собирают подписи, выступают с речами, раздают листовки. А что же сторонники закона развития? Они пытаются запугать неугодного оппонента методами вроде сегодняшнего. То же самое было на окружной художественной выставке в бараке. Как все вы знаете, Такие группы сторонников Комитета по развитию СМИ есть по всей стране. Кто бы говорил, чья бы корова мычала? Ядовитые замечания от Эдзуки вернулись. Возможно, это означало, что ему лучше. Он просто пытается максимально использовать этот инцидент. Заметил Генда, он повернулся к Агате. Кто сегодня за охрану отвечал? Узнаю сил обороны и отправь открытку с пожеланиями выздоровления. Агата потянулся к ближайшему телефону. Но... «Я думал, сторонники закона развития не станут трогать Тедзуку Сатоши», произнёс Додзи, намекая на атомную бомбу Тедзуки Сатоши. «Скорее всего, это опрометчивый поступок второсортной группировки, не знающей всей истории. Преступник или вся группировка может исчезнуть. В записи в их семейных реестрах можно изменить, так что и следа от них не останется». «Командир, как-то вы со знанием дела об этом говорите?» Робко вмешал Исику. «Вы меня пугаете?» Потому что это правда, заявил Генда всё тем же равнодушным тоном. Когда выступление Сатоши закончилось, Тадзука встал и вышел из офиса. Шибасаки пошла следом. Ико начала была подниматься, намереваясь двинуться за ними, но после короткого мига села назад. Возможно, дело было в телефоне, который она заметила. Почему-то ей просто казалось, что лучше пока дать им побыть наедине. Держи. Это был его собственный телефон. который он отдал ей много месяцев назад, но Тадзука не решался его взять. Он сказал родителям, что пока они могут звонить ему на номер Шибасаки, но Сатоши он этого не говорил. Шибасаки обеспечивала им редкие скупые разговоры. «Наверное, из студии он уже ушёл. Разве он не обрадуется, если с твоего номера и правда позвонишь ты?» Тадзука всё ещё колебался, и Шибасаки повернулась к нему спиной. «Ну, наверное, он также будет счастлив, если я подробно опишу ему, что ты сделал», услышав сообщение о нападении. Она начала открывать телефон. «Даже не думай об этом!» Сказал Тэдзука выхватывая у неё телефон. Шабасаки легко сдалась. Он снова испытал досаду, поняв, что она его разыграла. Когда на экране появился номер Сатоши, Тедзука с глухим стуком прислонился спиной к стене коридора. Он заскользил вниз, пока не оказался сидящим на полу. Край её юбки колыхался на уровне его глаз, Не успев понять, что делает, Тедзека потянулся и ухватился за него. Наверное, Шибасаки хотела уйти, чтобы не лезть в его личные дела, но... «Пожалуйста, побудь со мной», — сказал он. Шибасаки остановилась. «Хорошо, но отпусти. Эта ткань мнётся». Она всегда оставалась женщиной прагматичной. Он набрал номер и теперь считал гудки. В процессе он сбился со счёта и начал заново. Сатоши взял трубку после третьего гудка. Алло? «Это Тедзука Сатоши. Шибасаки-сан?» То, что он спросил это совершенно обычным тоном, почему-то действовало Тедзуки на нервы. «Это я. Хикару. Никогда так свои ошибки не радовался. Ты волновался за меня?» «То, как радостно ты об этом спрашиваешь, не дав мне ничего сказать. Одна из черт, которые я в тебе ненавижу». Даже с такими мыслями он не мог забыть, как болезненно дернулось его сердце, когда по телевизору сообщили, что Сатоши едва не получил удар ножом. Смерти я тебе не желаю. Отец тоже волновался. Ты точно не ранен? Да, я в порядке. В силах обороны отличные охранники. Само собой. По дороге домой я заеду в больницу навестить раненого телохранителя. Это тоже само собой разумеется. Пожалуй, так и есть. Тодзюка пошарил взглядом вокруг, словно искал, что сказать. А затем встретился взглядом Шибасаки. Женщина, которую он трижды целовал, но между ними ничего не изменилось. Не было никакого подтверждения, что оно теперь принадлежит ему или он ей. Она склонила голову на бок, словно ей было интересно, как же он поступит. «Смерти я тебе не желаю, так что береги себя. Я не справлюсь, если ты умрёшь, а твоя атомная бомба сработает». На другом конце линии Сатоши весело рассмеялся. «Скажу тебе спасибо за заботу, потому что знаю, ничего лучшего из тебя сейчас не вытянуть. Ты тоже береги себя и передавай привет Шибасаки-сан». Последнюю часть можно было опустить. Подумал он, без единого слова вешая трубку. Он вернул телефон усмехнувшейся Шибасаки. Боже, разве не задушевный братский разговор вышел? Особенно младший брат. Замолкни, отстань от меня. Достойные слова после того, как попросил меня с тобой побыть. Шибасаки. Шибасаки обернулась, и Тодзюка ответил фразой, только что пришедшей ему в голову. «Иногда ты как старуха говоришь». «Как... как ты смеешь?» «Это худшее, что ты мне мог сказать!» «Взял и назвал женщину вроде меня, ст... 100 ста... Она была слишком гордой, чтобы даже просто произнести это слово. Шибасаки раздражённо топнула ногой, а Тедзука бросил через плечо. «Спасибо». И ушёл в раздевалку. В офисе он покончил со всеми делами. Возвращаться туда ему не хотелось. «А? А где Тедзука?» Спросила Эйку у Шибасаки, которая вернулась одна. Шибасаки заскрежетала зубами и ответила. «Если ты об этом неблагодарном, он ушёл после трогательного разговора со своим братом. Вот и всё. Какого чёрта? Что за отношения? Вы поссорились? Нет, конечно. И не настолько близко дружу с Тедзукой, чтобы ссориться с ним. А, судя по твоему настроению, вы чертовски сильно поссорились». Подумала Эйку. Но говорить это вслух Шибосаки побоялась. Ситуация с Томой законом развития не означала, что они могут пренебрегать другими своими обязанностями. Пока текла их повседневная жизнь, сменился сезон и началось лето. а Лето выдалось странным, каждые выходные на округ Канта обрушивался или задевал Тайфун. А затем, в день, когда на Канта обрушился сильнейший Тайфун, Верховный суд вынес вердикт по делу Томы.